Глава 11. Джерми. Мета кто? переспросила я растерянно. Этот тот, кто умеет превращаться в других, принимать их облик, пояснила Эшли, горестно всхлипнула и закрыла лицо ладонями. Ох. Я усадила её на кровать и устроилась рядом. И к чему переживать? Ты же сама хотела, чтобы магия проснулась поскорее. Ты не понимаешь, да? Она подарила гневный взгляд. Ну, конечно, ты не понимаешь. Ты же не из нашего мира. Метаморфы это тёмные маги. У меня тёмная способность, а я в школе фей. Я так ждала цветочную магию, а проявилась эта гадость. Мне нельзя демонстрировать ничего подобного. И вообще это это Она заплакала такие на взрыв. Пришлось ждать, пока потоки слёз прольются. Я ничего не говорила, просто продолжала сидеть рядом, гладила Эшли по спине. Это редкая способность, проговорила она через силу, чуть-чуть успокоившись. И опасная для обладателя, потому что Эшли резким движением вытерла щёки. Потому что метаморфов используют как шпионов. Отправляют в королевский дворец, и король делает с ними всё, что пожелает. А я не хочу Не хочу, чтобы меня я не игрушка и не чужая собственность. У меня должен быть выбор. Конечно, должен, согласилась я горячо. Вот ещё новости: использовать как шпиона, не спрашивая разрешения. Неудивительно, что Эшли рывёт. Я бы, наверное, тоже лила слёзы на её месте. Это не просто отправка в школу фей, где тебе не рады. Это совершенно иной уровень катастроф. Не рассказывай никому о проявившейся способности, вот и всё, велела я. Кроме меня никто не узнает, а я сохраню секрет, обещаю. Главное, перестань разгуливать в этом облике по замку и привлекать внимание, особенно парней. Роберт Корнуэлл готов тебя с собаками разыскивать, устраивать скандал за скандалом. Это ведь ты была той рыженькой, с которой он целовался у лестницы. Не смей отрицать. Я подтвердила Эшли, сложив руки на груди, будто защищалась. «Зачем ты вообще выбрала этого сноба? Он же на дух не переносит полукровок. Я знакома с его кузиной, наполовину феей, наполовину тенью. Роберт годами ее притеснял. А ведь она родная кровь». Я его не выбирала. Сам подошел, а я... Эшли возвела глаза к потолку. Я не удержалась. Это показалось забавным... провести самого Роберта Корнуэлла. А ещё Она смущённо отвела взгляд. Прежде на меня никогда не обращали внимания первые красавчики. На меня вообще никогда не обращали внимания. А сегодняшний парень коллекцию собираешь, спросила я строго. А что? Эшь ли боится, что её тайну узнают, а сама разгуливает по замку то в одном обличии, то в другом? Рано или поздно нарвётся на неприятности. Нельзя так рисковать. Ничего я не собираю, Эшли надула губы. Я просто хотела попасть на бал, очень хотела. А парень встретился по дороге. В отличие от Роберта, он неплохой. С ним приятно проводить время. Это больше не повторится, обещаю. Никаких безумств и парней. Но есть одна сложность. Я пока не очень контролирую метаморфозы. Они происходят внезапно, в смысле не совсем внезапно. «Обычно в запасе есть минут пять, и я успеваю спрятаться, чтобы внешность не поменялась у всех на глазах. Всё боюсь, что метаморфоза начнётся на уроке, а мне не позволят выйти из класса. Вот ужас будет!» «Просто сбежишь!» — отмахнулась я. «Накажут потом, ну и что? Это не страшнее, чем отправляться против воли в шпионы!» «И то верно», — согласилась Эшли, хмуря брови. А я снова невольно подумала, что ей жутко не повезло с внешностью. Понятно, почему так хочется щеголять по замку после преображений и ловить восхищённые взгляды противоположного пола, даже первых красавчиков. Погоди. У тебя что, бабочка? скричала Эшли, заметив моё украшение. Могу. И ты не нашла пару? Нет, не хочу никого целовать. Здесь меня никто не привлекает. Ешли фыркнула и поглядела с сочувствием и толикой озорства. Но выбора-то нет. Сводница от тебя не отстанет, пока не найдёшь парня, на которого села вторая бабочка и не поцелуешь. Я чуть не зарычала. Серьёзно? Она серьёзно? Вот счастье-то. Ну и ладно, пусть сидит. Вожу же я Кармину на плече. Бабочка хотя бы не тяжёлая. Саван на тумбочке сердито ухнула. Мол, она тоже не тяжёлая, ни разу не тяжёлая. Эшли оказалась права. Сводница не отставала. Сидела на красной кофте с ярким чёрно-синим пятном и привлекала всёобщее внимание. Пялились все, и парни, и девчонки. Гадали полушёпотом, кому же досталась другая бабочка и где этот счастливчик. Даже пытались вычислить, кто и на каком факультете сегодня не явился на занятие. Ведь в противном случае его бы давно обнаружили. Не хочет её целовать. Точно не хочет. То и дело раздавалось вслед. Может, это я не хочу. Вот он и прячется от стыда. Не сдержалась я, когда услышала очередной шепоток за спиной по дороге в библиотеку. Девицы, обсуждавшие мою личную жизнь, мигом стушевались и притихли, а я отправилась дальше, заниматься делами. Какими? Идея пришла утром, стоило открыть глаза. Я решила побольше узнать о метаморфах, чтобы помогать Эшли. В конце концов, она тут фактически единственная, кто вообще со мной разговаривает. Эта тёмная магия отчеканила библиотекарь, что узнав, какие сведения я ищу. А я любознательная и полукровка к тому же, не верю, что в вашем царстве книг нет ни одной, описывающей интересующие меня чары. Они необычные. И опасны. Всем полезно о них знать, феям в том числе. Библиотекар шескривилась, но выдала запрашиваемый том. Это редкий экземпляр. Пользоваться можно только в читальном зале. Без проблем? Я широко улыбнулась, забирая книгу. Устроилось у окна, выходящего во внутренний двор, где стояли скамейки между клумб, которые сейчас могли похвастаться лишь голой землёй. Открыла книгу, посвящённую всяческой нечисти, нашла главу о метаморфах и начала читать, время от времени поглядывая по сторонам. Всё казалось рядом вот-вот объявится Джеррими. Сейчас полагалось проходить нашему занятию по стихийной магии, на которое я не явилась. Но видны не состоявшийся партнёр для поцелуев, сам понял, почему я не пришла, и не собирался уговаривать вернуться. А может, он вообще меня больше не ждал? Или сам проигнорировал урок? Эшли сказала правду. Способности метаморфов нищадны использовались сильные миры всего ни одно столетие. Ребёнка с подобным даром, или лучше сказать, проклятием, обычно сразу забирали из земли, увозили и обучали и заставляли выполнять неприглядную работу. Моей соседке крупно повезло, что она родилась полукровкой. Обычно способности метаморфов проявлялись в детстве, и скрыть их не получалось. Эшли же успела вырасти и получила шанс избежать отвратительной участи. Впрочем, я могла понять и тех, кто использовал метаморфов. Кто бы отказался заполучить столь идеальных шпионов? Такие, как Эшли, могли обернуться в кого угодно. Примерить вымышленную личину, никому в реальности не принадлежащую, или превратиться в конкретного мага, выдать себя за него. В книге писали, что перед заданиями метаморфы основательно изучали объект, чтобы не попасть в просак. Внешность внешностью, но ведь важны и поведение, и манеры держаться, и ещё сотни других мелочей, несоответствия в которых по сравнению с оригиналом были способны свести всю операцию на нет. Кстати, я нашла объяснение невыразительности соседки Метаморфы всегда рождались такими, невзрачными, некрасивыми. Получив способности, они могли избавиться от первоначальной внешности, выбрать любую другую и оставить навсегда. Может, это выход для Эшле? Преобразиться и начать жизнь с чистого листа под новым именем. Невзрачная полукровка исчезнет, зато появится другая магия, привлекательная и имеющая право выбирать, как ей жить. Закончив с ознакомлением главы о метаморфах, я сдала книгу и отправилась к леди Джеральдин, чтобы та провела обряд единения с новой партией учебников. Пусть пока я не достигла успехов ни в травоведении, ни в стихийной магии, сдаваться не собиралась. Бывшая преподавательница и декан удивилась моему визиту. Ещё не все книги распечатала. Нет. Успехи есть. О, вы, наверное, проблема в моей голове. В стычках с Габриэлем я легко управляла магией. Со страху, на попытки повторить это осознанно ни к чему не приводит, но я стараюсь и не опущу руки. И правильно, поддержала леди Жоральдин. Нужно работать, много работать. Практика даже из самого бездарного студента способна сделать гения. Согласна, улыбнулась я благодарно, а в голове звякнул колокольчик. Где-то я слышала эту фразу, совсем недавно. Вспомнить бы ещё где. От чего-то казалось, что это очень важно, жизненно важно. По дороге в сектор травников я наткнулась на Габриэль, чтоб ей провалиться, которая шла навстречу в компании всё того же дерёла, вечно таскающегося за ней хвостом. Появление парочки на пути чуть меня не смутило. На плечах обесовы, на шее амулет, подарок Келли. Так просто меня не взять. Впрочем, как быстро выяснилось, воевать при помощи магии сестричка и не спешила. Припасла иной способ нанести удар точечный и болезненный. Я тут навела справки о твоей матери, проговорила Габриэль на распев. Видела фотографии. Простушка-простушкой. Не понимаю, как папочка вообще до неё снизошёл. Наверное, бабка твоя травками опаила, чтоб разум на время помутился. Язык чесался сказать, мол, а я не понимаю, что мама нашла в Альберте Холланде, но я смолчала. Ни к чему говорить плохо о женщине, подарившей жизнь, пусть мы с ней и не были знакомы по-настоящему. Вместо этого я подмигнула Дэриллу. Хочешь познакомлюсь с бабушкой? Глядишь, и для тебя травки раздобудет, чтобы поить эту бестию. Кивнула я в сторону сестрички. Может, хоть подогреет, когда влюбится. Габриэль аж покраснела от гнева. "Ты «Да я вас обеих уничтожу", завопила, тряся кулаками. "И тебя, и бабку. А твоя мать, она, она..." Неуёмно девчонка ещё что-то кричала, гадости само собой, но я не слышала слов. Ибо в голове звучало только одно: "Мать". Я вспомнила. Вспомнила. Практика даже из самого бездарного студента способна сделать гения. Эту фразу я слышала от Джеррими. Так говорила его мама, бывший педагог школы фей. Но ведь этого попросту не могло быть. Леди Джеральдин, пожилая женщина, не моложе моей бабушки, а Джеррими мой ровесник или чуть старше. Может совпадение? Но ведь именно он отправил меня к леди Джеральдин. Ни секунды не сомневался, что она поможет с учебниками, и они оба сильно не любят Белинду Холланд. Ты куда, полукровка? завопила Габриэль, когда я помчалась по коридору. Те с тобой не закончила? А ну стой. Но разбежалась я подчиняться сестричке. Мне срочно требовалось найти кого-то с факультета стихийников. В смысле, помимо Габриэль с Дерлом, Эти двое в моём деле точно не помощники. Но может, кто другой соизволит ответить на непростой вопрос? Идит. Идит, удели минутку. На подходе к сектору травников попалась одна из девчонок, ставших счастливыми обладательницами моих футболок. Она остановилась, глянула чуточку свысока, но дала понять, что слушает. Знаю, вопрос покажется странным, начала я на ходу сочиняя правдоподобную историю. Дело в глупом розыгрыше. Подозреваю, меня пытаются подставить. Я могу основательно дать сдачи, но не хочу ничего предпринимать, пока всё не выясню. В общем, на вашем факультете учился парень по имени Джерми. С ним приключилась некая тёмная история. Мне нужно Эдит приложила палец к губам и оттащила меня в угол. С ума сошла, спрашивать с таким: "Ты самоубийца, новенькая?" "Нет", ответил я жёстко. Самоубийца, как кто другой. Об этом не принято говорить. Эдит огляделась, с таким видом, будто сами стены могли подслушать. Любопытство черевато. Почему? Меня откровенно бесила таинственность вокруг бывшего наставника. Стихинеца тяжело вздохнула. Слушай, ты вроде неплохая девчонка для полукровки, но спрашивая об этом парне, нарываешься основательно. особенно учитывая твоё происхождение. Но в общем, слушай. Но я тебе Эдит поднесла к моему носу кулак, ничего не говорила. Его звали Джерми Глайд. Он был сыном леди Джеральдин, бывшего декана нашего факультета. Она занимала этот пост до твоего отца. Почему ты говоришь о Джерми в прошедшем времени? Потому что Эдит снова глянула по сторонам. Он вроде как умер. Ну так считается. Джерми Глайд исчез. Прошло больше двух десятков лет, а никто так и не знает, что с ним случилось. Больше двух десятков? Я качнулась. Нет. Речь точно не о моём Джерми. Фу, в смысле не моём в личном плане, а в нём. Этот позор точно не мой. Вот ни разу. Это случилось ещё до нашего рождения, подтвердила Эдит. Однажды студент с стихийного факультета просто исчез. Но почему вокруг этого такая тайна? Потому что в исчезновении подозревали студентку, с которой у Джерми вышла крупная ссора. Я не знаю подробности, говорю же, это не принято обсуждать. Знаю лишь, что той студентке всё сошло с рук. Реальных доказательств вины не было, только подозрение. А она она Эдит снова запнулась, боясь говорить дальше. Что она? спросила я напористо. Ты почти всё сказала, закончи, очень прошу. Девчонка поморщилась и выплюнула шёпотом: "Это Белинда Холланд, наш ректор". Мне резко захотелось присесть, до да хоть прямо на пол, потому что ноги подкосились. Мозаика-то складывалась. Проклятье, она очень даже складывалась. И Джеррами, и леди Джеральдин ненавидели Белинду. Бывшая преподавательница и декан делала ректору гадости из-под тишка, вроде активации моих учеников, а Белинда закрывала на это глаза. А ещё не смела выгонять леди Джеральдин из школы фей, хотя та больше не вела занятия. Мать Джеррами в свою очередь оставалась здесь, надеясь выяснить, что случилось с сыном. У меня было и объяснение произошедшего с ним. Чёрта в безвременье. Он застрял там основательно, аж на десятилетие, с стараниями Белинды. Но почему она его не вернула? Может, не смогла? Вижу ты в шоке, новенькая, заметила идита посоветовала, забудь, что услышала, для своего же блага. Хорошо, пробормотала я. Однако ничего забывать не собиралась. Да и как я могла? Сколько бы претензий у меня ни накопилось к Джерми, я его видела, единственное в школе фей. Я одна знала, что он до сих пор здесь и нуждается в помощи. Однако, прежде чем что-то предпринимать, следовало получить подтверждение выводов. Поэтому, попрощавшись с Эдит, я снова наведалась в зал славы и озаботилась альбомами студентов стихийного факультета, но не последних лет, а более ранних. Просидела полчаса и наконец нашла, что искала. Джеррими смотрел на меня с фотографии с собственной персоной, с фотографии, которой было 24 года. Он ни капли не изменился, не постарел ни на день. Выглядел хоть и пежёном, но не казался занощивым. Взгляд был гораздо мягче и приветливее, чем я привыкла видеть. С другой стороны, у кого угодно испортится характер за столько лет в безвременье. Нашла я и Белинду Холланд, точнее, Белинду Эванс, ведь тогда она ещё не была замужем за моим блудливым папенькой. Вот кто выглядел нахально и высокомерно, настоящая гордячка. Взиралась с фото так, словно ей все должны. Надо же, а сейчас ходит в скромной одежде и в целом никому не делает зла. Я не в счёт, у нас отдельная история. Может, жизнь пообтесала? Проведя столько лет с моим отцом, либо окончательно станешь мигерой, либо превратишься в тыкву. Всё-таки докопалась. Любопытна эта наша. Он появился за спиной, заставив меня подпрыгнуть вместе со стулом. Джерроми, чтоп его. Сложила 2 и 2, ответила я, захлопывая альбом с портретом Мачехи. Мог и сам рассказать, а не строить из себя загадку века. Так я и есть загадка века. Попытался сострить Жереми, но устало махнул рукой и присел на соседний стул. Значит, ты пленник без времени 24 года? Технически да, признался он после паузы. Но это не совсем так. Моё безвремие отличается от того, в котором ты оказалась из-за Габриэль. Тогда все вокруг застыли, а вы продолжали двигаться. В моём случае никто не останавливается. Просто я не принадлежу этому времени. А иногда и вовсе эм, выпадаю. Только что был где-то, а потом оказываюсь в другой части замка и выясняю, что прошли недели или месяцы. Он говорил об этом так спокойно, будто о чём-то обыденном, или просто с выксяз не завидной участью. Но почему тебя вижу я? спросила я о главном. А это ещё одна загадка века. Джереми закатил глаза. И пока у меня нет ответов, что с тобой не так? В смысле, я имел в виду. Я поняла, что ты имел в виду, перебила я раздражённо. Как и то, что ты сначала говоришь, а потом думаешь. Ты пробал? Зачем ты уточнил, Джереми, и покосился сначала на мою бабочку, потом на свою, которая мирно сидела на рукаве формы и не собиралась улетать. Я предпочла ничего не добавлять на эту тему. Задала другой вопрос. Что произошло у вас с Белиндой и почему она не вернёт тебя назад? Джеррами взлохматил волосы и болезненно поморщился. Потому что не можешь вернуть. Что-то пошло не так, и. Он развёл руками, мол, кто бы ещё знал, почему так получилось. Белинда пыталась. Правда пыталась, уж я-то знаю. Следил и тогда, и потом. Она даже не уверена, что я жив. А что случилось, наверное, я сам напросился. Белинда так всех бесила, то скрежет она зубах и желание сделать гадость из-под тишка. Ходила, как принцесса по школе. На всех смотрела, будто на мусор. Ещё бы, дар времени. Кто ещё может таким похвастаться? Ну, я и решил немного развлечься, устроить розыгрыш. Злой розыгрыш на самом деле. Что уж теперь отпираться? перегнул палку. А она взбесилась и перестаралась со зла. Плюс неопытность сказалась. Белинды ж только на первом курсе тогда училась. И вот результат. Плачевный для нас обоих. Для обоих, переспросила я. Анна-то ректор отлично устроилась. Верно, ректор кивнул Джеррамис философским видом. Но от себя не убежишь. Я злюсь на неё, это правда. Ведь нельзя применять такую магию даже против обидчиков. Но она тоже ничего не забыла. До сих пор винит себя в случившемся. Так что мы оба несем это бремя и ничего не можем изменить». Я задумчиво покрутила пальцами прядку. «Неужели нет никакого выхода? Вообще никакого? У любой задачи должно быть решение, даже у магической». Джереми горько усмехнулся. Оно есть, до да толку-то. Моя мама перелопатила горы книг, провела десятки обрядов и однажды получила некое пророчество. Не кривись, новенькая. Оно было получено с помощью древних рун и мощного артефакта. Так что есть основания верить. В общем, предсказано, что Белинда никогда не сможет меня вернуть, но исправить её ошибку под силу потомку женского пола. Очень надеюсь, что это Габриэль, а не её потенциальный ребёнок. Ведь ждать следующего потомка у меня не хватит терпения. У вздорной девчонки есть дар времени, это точно. Рассказывают, когда она родилась, в доме Холландов остановились все часы. Верный признак, что на свет появился младенец со способностями. Да только Габриэль бездарь. А как ещё назвать эту неудачницу? Самое смешное в том предсказании было и про сложность с магией. «Мол, дар феечке будет спать, но обязательно проснётся и окажется гораздо сильнее, чем у Белинды. Во как!» «Сильнее, чем у Белинды», — протянула я с сомнением. Верилась с трудом, учитывая нынешние сестричкины успехи. «Угу, я тоже не в восторге от этой части предсказания, потому что пока Габриэль не тянет. Да и вообще лучше бы, чтобы она не переплюнула, мать!» Ей нельзя обладать ничем мощным. В её руках любой дар способен привести к катастрофе, а уж дар времени. Мы помолчали, сидели, не глядя друг на друга. Мне было жаль Джерми, очень жаль. Преступники и тени заслуживают такого наказания. В заключении, как у людей, так и у магов тоже есть возможность с кем-то общаться, есть срок, после которого они получат свободу. А Джерми Он приговорён к одиночеству, возможно, навсегда. Хочешь, я скажу твоей маме, что ты здесь? Или Белинде? Пусть знают. Нет, — отрезал Джереми. Не вздумай в это лезть. Маме не нужно давать надежду. Потому что шансы, что она оправдается, мизерные. А Белинда ты сделаешь хуже только себе. Представь, как она разозлится, узнав, что ты общаешься с её жертвой. Я поёжилась, будто ледяная рука коснулась спины. Дополнительный повод для ненавидеть Белинды мне точно без надобности, согласилась я. Но ведь шанс на воз발ление всё же есть. У Габриэля недавно появился дар времени. Мне вспомнилось выражение лица Джерми в день, когда благодаря несносной девчонке я выпала из реальности. Он радовался, был почти счастлив. Теперь я понимала почему. Угу, проявился, проворчал Джерми, и опять пропал. Говорю же, она неудачница. Мы снова посидели в тишине. Кажется, он больше не хотел обсуждать своё заточение, а я не знала, о чём ещё говорить. А о совместных занятиях, которые мы оба проигнорировали, но мне не хотелось пока возвращаться к ним. Пусть Джерми вызывал сочувствие, бал поцелуев я ещё не забыла. Кажется, он подумал о том же. «Прости меня», — проговорил едва слышно. «За что?» Не удержалась я от глупого вопроса, будто и так неясно. «Сама знаешь, за что. За реакцию на сводниц. Я просто не ожидал. И не понял, какого черта они вытворяют. Потому что ты точно не можешь быть моей парой. По одной простой причине, да что вас всех...» Джереми не сумел закончить фразу и объяснить, почему считал, что Сводница ошиблись, предлагая мою кандидатуру в суженные. В соседнем читальном зале раздался вопль, а за ним ещё один, и грохот будто уронили целый стеллаж. Как быстро выяснилось, стеллаж правда уронили. Точный парень с перепога навалился на него всей массой, и тот не устоял. Впрочем, винить парни было трудно. как и девчонку грохнувшуюся в обморок в паре метров левее. Потому что когда мы с Джеррими прибежали на крике, картина глазам предстала жуткая. Две студентки застыли посреди зала каменными изваяниями. В буквальном смысле каменными, они походили на статуи. Белые и мёртвые. Одна держала в руках книгу и показывала в ней что-то второй Что с ними случилось? прошептала я Пятис. Хотелось поскорее отойти подальше, чтобы не дали небеса не повторить их участь. Мне не верилось, что девчонки живы. Джеррими только покачал головой. Он не знал ответа и, кажется, видел подобное впервые за свою отнюдь не короткую жизнь.